Глава 33. «Следующим утром я принялась за работу с удвоенной силой. Как оказалось, светская жизнь слишком дорого стоит. И я говорю не только о подарках. Мужчинам в этом смысле попроще. А вот наряды дам не должны повторяться. Мало того, что ткань очень дорогая, так еще прибавить сюда услуги швеи. Не стоит забывать о моде и сезонности». Так что даже самые обеспеченные барышни шли на разные уловки, дополняя свои наряды различными съемными деталями и аксессуарами. Вход шли накладные воротнички, манжеты, рюши. Часто платья распарывали по швам и из двух-трёх собирали новое. Не зря девочек учили шить с самого юного возраста. Правда, у меня с этим как-то не сложилось. Пуговицу я еще пришить могу» а выдать идеально ровный стежок — это вряд ли. Впрочем, спасибо тётушке, у меня в запасе было еще несколько платьев. К тому же я всегда могу сослаться на свое положение вдовы и носить траур. Кстати, об этом. Надо бы узнать, что там с документами. Управляющий обещал, что запрос из столицы придет не раньше, чем через месяц. Так вот этот срок как раз уже вышел. Только подумала, а про копии тут как тут. Сам пожаловал. Барыня, там это гость ваш не по елкам гуляет. Шугануть? Пусть гуляет, и всем нашим скажи, чтобы не трогали. Ему лекарь приписал лесным воздухом дышать. Ну, раз так, пускай и дышит, согласился управляющий. Вы там ему воды или молока отнесите? Коль попросит, отнесем. Чего ж не отнести? Прокопий. «Ты случаем в город не собираешься?» Перевела я разговор в нужную мне тему. «Надобно чего?» «В мэрию заехать, узнать, не пришел ли ответ на ваш запрос». «Можно и съездить», — кивнул управляющий. «Как раз еще одну партию ягодного мёда отвезу». «Подожди, Прокопий, а нет ли у тебя или у кого-то из наших знакомства в местных тавернах?» «Так у мужа Агриппина отец трактир держит». Я про это знаю. Там еще ситуация очень непростая. А нам бы найти таких, чтобы наши эльфийские ушки на продажу брали. Сам говорил, что закуска отменная. Управляющий задумался, почесал затылок, а потом как-то смущенно улыбнувшись, выдал. Могу попробовать сговориться. Только вы мне на это дело немного монет отсыпьте. И дня три выходных, — чуть подумав, добавил он. В меньшую ж, простите, не уложусь. Не зная, для чего ему понадобились монеты, тут моя фантазия как-то смолчала. Но я выложила на стол несколько медиков. «Хватит?» «Благодарствую». Прокопий радостно заулыбался и даже поклонился, после чего тут же ушел. «Про раненого солдатика всем сказать не забудь!» — крикнула я уже в закрытую дверь. Что-то мне подсказывало, что он ничего не услышал. Вдохнув, я отодвинула в сторону доходную книгу, над которой только что сидела. Всё утро думала, как еще заработать денег. Варенье пока приносило небольшой, но стабильный доход. Как я и предсказывала, ажиотаж немного улегся, и брать его стали немного меньше. Можно сказать, этим я отбиваю стоимость сахара. Зато полки в моем погребке сплошь заставлены банками и горшками с вареньями и джемами. Пора делать ставку на грибы. На них-то затрат точно никаких. А может взять корзинку и самой прогуляться по лесу? Зову Аленку. А она и рада, что не нужно помогать о со сливовым вареньем. Ведь сливы нужно сначала перебрать, выдавить и все косточки. На сладкий сок тут же прилетают вездесущие насекомые. Больше всего досаждают осы. Алёне уже дважды от них доставалось, поэтому горничная тут же меняет кухонный фартук на старенькое платье с косынкой, и мы отправляемся в лес. Под деревьями намного прохладнее. Старые еловые иглы пружинят под ногами. Почти сразу натыкаемся на десяток сыроежек, которые так и манят к себе нежно-розовыми шляпками. Алёнка больше не боится брать их в руки. Наклоняясь, срезает хрупкие грибные ножки, Затем, как я учила, переворачивает их, чтобы проверить, не червивые ли. «Барышня, этот гриб брать?» Слышу от нее через раз. «Брать», — отвечаю, удостоверившись, что гриб съедобный. Сложив сыроежки в лукошко, девушка снова наклоняется и аккуратно присыпает свежие срезы листвой и хвоей. Я всегда так делала. А от меня и местные переняли привычку бережно относиться к грибнице. Ведь тогда она еще не раз порадует нас крепкими грибочками. Далеко вглубь заходить не стали. Я потихоньку двинулась вдоль дороги, рассчитывая встретить там Митрия. Надо сказать, этот молодой человек сумел меня заинтересовать. Чего только стоит его наблюдение за другими людьми. К тому же он оказался хорошим собеседником, не лишенным иронии и юмора. Корзина Алёны уже почти полна но мы так никого и не встретили. Возможно, Митрий давно вернулся назад в город, а может, гуляет по другой стороне дороги. В просвете деревьев что-то мелькнуло. Да это же коляска. Возница дремал, усевшись прямо на землю, опирая спиной о колесо. А лошадка меланхолично объедала придорожный куст. Митрия нигде не было. «Здесь мы уже все собрали. Пошли на другую сторону». Позвала я Алену, переходя дорогу и поворачивая в обратную сторону, к дому. Грибов тут оказалось даже больше. Вскоре и моя корзина была почти полна. Мы так увлеклись, что не сразу заметили, как за нами наблюдают со стороны. Лишь почувствовав чей-то пристальный взгляд, я подняла голову, да так и застыла прямо на коленях с сыроежкой в руках. Митрий стоял, опираясь на свою трость, не сводя с меня насмешливый глаз, и как только так тихо подкрался. «Только не говорите, что вы еще и ведьма», — заявил он. Сначала я даже растерялась, но потом с вызовом ответила. «А даже если это так, что будете делать? Вы ведь на моей земле, кругом никого. Что, если я вас заколдую?» «Главное, чтобы не прокляли», — усмехнулся он. Но глаза при этом оставались слишком серьезными. А есть за что? Женщина всегда найдет повод, обтекаемо ответил он. Пить хотите? Я вспомнила, что у меня в корзинке стоит крынка с молоком. Очень. Знаете, пошел прогуляться, да не рассчитал своих сил. Он смущенно кивнул на свою трость. Сейчас, вот. Я засуетилась, доставая кувшин из корзины и протягивая его Митрию. Тот жадно припал горлошку, горлышку, а я не удержалась, решив пошутить. «Не боитесь, что в нем приворотное зелье?» Митрий на миг замер. Было видно, как напряглись держащие кувшин руки. «И часто вы подпаиваете мужчин приворотным зельем?» «Вы первый!» Наши глаза встретились. Было в этом моменте что-то волшебное, во всяком случае, для меня. Его взгляд словно гипнотизировал, притягивал к себе. «Барышня, а этот гриб брать?» — раздалось сбоку. Я вздрогнула, даже не сразу понимая, что это было. «Ах да, грибы!» Горничная стояла рядом, протягивая мне на обозрение крепенький масленок. «Да, Лёна, брать!» Очарование момента было безвозвратно утеряно. Хотя я была и даже благодарна. Неизвестно, к чему бы нас это привело. В какой-то момент мне даже показалось, что Митрий хотел меня поцеловать. Впрочем, он тоже заинтересовался Аленкиной находкой. Пришлось рассказать ему свою версию про эльфийские ушки. Думала, как все будут кривить губы, называя их поганками. А Митрий неожиданно принялся меня расспрашивать. Слушал внимательно, иногда даже что-то уточнял и стал пристально смотреть под ноги. Даже нашел пару сыроежек, и я в шутку пригласила его на дегустацию жареных грибов. А он взял и согласился.